Глава двенадцатая. Основа виртуальной поэзии. Часть 2 «А что ты хочешь найти?» – не выдержал Максимус. «Я так понял, тебе предстоит поединок с опытным дуэлянтом. Не думаю, что здесь есть учебники для повышения навыков, а голая теория не поможет победить. Это будет поэтическая дуэль, и я пытаюсь разгадать систему, по которой мой противник переделывает классические произведения». «Поэтическая? Хм, и как успехи?» «Никак». «Нет, никакой системы или мои алгоритмы для анализа недостаточно хороши». «И что будешь делать?» «Не знаю. Я планировал использовать те же методы, чтобы составить несколько идеальных заготовок, но теперь пока что я просто запоминаю прочитанное». «Зачем? У меня скоро поэтическая дуэль», — терпеливо напомнил Непись. «И какое отношение к этому имеют все эти книги? Мы будем по очереди рассказывать стихи на заданную соперникам тему». «И...» — не унимался бессмертный. Чьи стихи окажутся лучше, тот и станет победителем. Лучше, чем что? Чем стихи соперника. Лучше по каким показателям? Я... я не знаю. Судить будут зрители, я так полагаю. Рифма, красота языка и метафор, ритм, критерии могут быть разными. Извини, Шердо, но ты малость тупова. Неужели ничего так и не понял? Нет. Неважно, насколько будут хороши твои стихи, их качество и количество вообще ничего не решают для игровой системы. «Почему?» «Да потому, чтобы драться, я не учу названия приемов и не рассказываю противнику, как я буду его убивать. Я оттачиваю навыки владения оружием, повышаю параметры и прокачиваю конкретные атакующие или защитные умения. Иногда для победы даже одного приема хватает, если я владею им в совершенстве и правильно подобрал билд. Теперь понятно?» Шардон задумался и, наконец, ответил. «Важны не сами стихи, а навыки и параметры поэта?» «Именно!» Тебе приходилось когда-нибудь торговать? от чего зависит цена на один и тот же товар у разных продавцов? Параметр харизма, умение красноречия, торговля, дизайн – это основные факторы. Еще существенно влияет уровень персональной репутации покупателя с этим персонажем. Ну так вот, поэты – это те же торговцы, только продают они стихи, а не товар. Возможно, что ты прав. В списке моих умений есть стихосложение, а также можно получить талант чувства ритма который повышает эффективность ряда навыков, включая составление стихов, песен, танцы и занятия сексом. «И харизму подкачать тебе не помешало бы», — добавил бессмертный. «На кой оно командиру-то? И так уже Харя ни в один шлем не влезает!» Недовольно пробурчал угрюмый но не слишком громко. «Нет», — решительно заявил Шардон. «Что нет?» Очки параметров и умений слишком ценны чтобы тратить их на создание билда, который бесполезен для намеченных мною целей. И что же это за цели? В ближайшей перспективе я планирую стать герцогом. И в чем проблема? Охота, танцы, стихии и секс. Этим они и занимаются каждый день, как я понимаю. Ну и иногда орут на тех, кто отвечает за бардак в принадлежащих им владениях. Или просто вешают их. Или сперва орут, а потом вешают. «А ты будешь орать на всех наместников в рифму. В чем проблема-то?» «У господина графа нет наместников, но у него министры». Важно надулся угрюмый. «И не тебе совет раздавать, какие вы светлости на нас орать надобно. Вряд ли императору понадобится искусство стихосложения и найдется время на праздные танцы». Покачал головой Шардон. «Погоди, но ты же только что сказал, что метишь в герцоге». Эм, «Ого! А ведь Зеленкин оказался прав. Ты действительно очень необычный персонаж». «Это правда, что ты когда-то был простым трактирщиком?» «Да». «Так вот почему у тебя указан торговец базовым классом». «Именно». Их беседу прервал громкий радостный голос, раздавшийся где-то в глубинах библиотеки. «А вот и мы. Слушай, Шардон, что вы забыли в этом лабиринте? Я думал, мы встретимся в гостинице». Из-за стеллажей с книгами показался тактикус, за которым шел незнакомый Непись, а замыкали это шествие Корвин и Рианна. «Привет, Шардончик!» Девушка обняла Непися. «Мы тут узнали, что ты будешь в поэтической дуэли участвовать и просто не могли пропустить такое событие». «Ага, никак не могли», — утвердительно кивнул эльф и с подозрением посмотрел на Максимуса. «А ты еще кто такой?» «Телохранитель союзник. Разве Зеленкин про нас не рассказывал? Я с парой приятелей, будущая дуэльная академика вашего клана». «Алекс и компания?» «Помню, был про вас такой разговор. Рад встретиться лично». «Кто это с вами?» Обратил внимание прибывшего с друзьями Непис и Шардон. «Знакомьтесь, господин Пумперкиль, личный писарь герцога-шарманьяка, его доверенное лицо — архивариус и каллиграф. Именно он записывает гениальные творения нашего великого поэта». «Исключительно под диктовку», — поспешно добавил непись «Ну, так где книга, которую я должен скопировать?» «Тактикус Шардону. Мы его якобы наняли для того, чтобы переписать старинную книгу. Шардон Тактикусу. Но я ведь просил найти информатора. Тактикус Шардону. Поверь, лучше него никто не знает о грязных делишках герцога. Шардон Тактикусу. Мне не нужны его грязные дела. Мне нужны секреты его побед в поэтических поединках». «Послушай, господин писарь, а твой хозяин действительно так хорош в поэзии?» Тут же задал вопрос в лоб Тактикус. «Он не проиграл еще ни одного поединка». Важно надулся пумперкиль. «Наверное, у него есть какой-то секрет? Не может же он настолько быть хорош?» «Просто мой господин — прекрасный поэт. Один из лучших импровизаторов должен заметить. Да вы сами посмотрите, вот те два шкафа забиты именно его стихами». «Ха, да просто он в противнике себе выбирает тех, кто даже к слову «рифма» не может «рифму» подобрать», перебила его Рианна, подзадоривая. «А вы можете вот так сходу?» улыбнулся писарь. «Я? Да запросто!» «Рифма, рифма, рифма, рифма, ритма!» «Нет такого слова «ритма».» «Как это нет? Это же ритм, только в родительном падеже». Слово «ритм» не рифмуется со словом «рифма». «Но...» — девушка махнула рукой, поняв, что спорить с неписям бессмысленно. «Вернемся к секретам твоего хозяина. Нам очень интересно знать, как он ухитряется всех побеждать. Что ты хочешь за эту информацию?» — вмешался тактикус. «Я так понимаю, если вас не устроит названная мной сумма, то на кон станет моя жизнь. Что ж, ни вы первые, ни вы последние. Для простой шестерки ты какой-то уж больно борзый, пацанчик», припомнил свое криминальное прошлое министра обороны. «Так ведь я и не простая шестерка, а доверенное лицо и помощник его сиятельства». «Пятьдесят тысяч», озвучил сумму Шардон. Пумпер Киль скривился и многозначительно потер кончиками пальцев. «Маловато, добавь еще». «Извини, это все, что я могу предложить. Ну и, как ты сам говорил, твоя жизнь в придачу». «Эх ты, ну вот чего тебе дома не сиделось? А, морда ты провинциальная! Сидел бы в своем разваливающемся замке, любил бы служанок, сисястых по темным углам, додавился да кислым вином. Так и нет же, не сидится им. Понаехали тут со всех захолустья империи. Кто в торговлю лезет, кто в политику, кто в поэзию, а кто под юбки замужних шлюховатых маркизок до да графинь». «Да еще и всякую шваль с собой тащит То урок сидел сиделых, то в красножопых». При этом Писаре многозначительно посмотрел сперва на Угрюмого, а потом на Корвина с Рианной. Повздыхав и поохов, он, наконец, протянул вперед руку. «Плату вперед?» «Нет», — твердо ответил граф. «А то знаем мы таких ушлых. Я тебе деньги, а ты портальным свитком раз умагичишь назад к своему герцогу». С этими словами он демонстративно подбросил на руке увесистый кошель и положил его на стол между собой и пумперкилем. Впервые за все время у герцогского служки появилось что-то отдаленно похожее на уважение. «Ишь ты, соображаешь! А, впрочем, секрета тут никакого и нет. Мой господин — гений не только рифмованного слова и меткого афоризма, но и мерзких пасквилей с унизительными памфлятами». Он мастерски очерняет своих оппонентов, нанося точные удары по их слабым местам и подрывая репутацию даже самых невинных и добродеятельных господ. «Чего?» — дружно уставились на писаря все присутствующие. «Гадости всякие пишет про своих соперников», — пояснил тот. «Отчего снижается их параметр репутации? Что-то вроде рэп-баттлов на Реал-Ти-Ви?» пробормотал Максимус. «Фу, ну и гадость же ты смотришь! Работа у меня такая», — вздохнул наемник. «Еще и не в таком копаться приходится». «И как это работает?» Шардон сгреб кошель со стола и, аккуратно взяв информатора под локоть, повел его между стеллажей. «Куда это мы?» Начал упираться тот. «Ноги разомнем маленько, чтобы у тебя не было соблазна за моя Клойда схватиться». Этому заклинанию для использования требовалась 10 фиксация в неподвижном состоянии и вне зоны боевых действий, Так что неторопливой прогулки было вполне достаточно, чтобы исключить возможность магического побега. Остальные двинулись следом на небольшом расстоянии. Его сиятельство читает стихи. Зрители смеются и всем весело, кроме самой жертвы. Начал свой рассказ писарь. А если ответить ему тем же? Не поможет. Пумперкель мотнул головой. Герцог как раз и известен своей едкой манерой очернять соперника. От него этого ждут, за этим и приходят на его поэтические вечера. А если гость тоже пытается ответить грязью и оскорблениями, то ему самому же станет хуже. Репутация шарманьяка будет только расти, а его оппонента упадет еще быстрее, — сделал выводы Шардон. «Именно. Зря вы в это все ввязались, граф. Человек вы вроде неплохой, хоть и недалекий. А если я откажусь? Для вас это будет оптимальный вариант», — кивнул писарь. Отделаетесь парой пасквилей средней степени унизительности до десятком вскабрезных эпиграмм в Риверском Вестнике, в Имперском Желтом глашатае и в Жреческой Правде. Их писарчуки ни одной дуэли господина герцога не пропускают. Через неделю-другую все уляжется, ваша репутация восстановится, и вы снова сможете появляться в приличном обществе, не ожидая насмешек и нападок со всех сторон. Это уже какое-то конкретное попадало в командир. В своей извечной манере пробурчал шагающий позади угрюмый. «Может, порешим этого стиховерта, да и дело с концом?» «Заказные убийства за отдельную плату. Стоимость обсуждается индивидуально», — тут же заявил Максимус. «Нет, у меня есть другое решение», — покачал головой Шардон. Пумперкель посмотрел на него заинтересованно. «Но сперва нужно рассчитаться с информатором и обеспечить его молчание. Господин писарь, а вот тут нам направо, пожалуйста». «Как выразился этот молодой человек...» Писарь Кивком указал за спину. «Молчание за отдельную плату. И стоимость обсуждается индивидуально. Нравится цитировать? Мне тоже. Как говорил Гай Юлий Цезарь, я люблю предательство, но ненавижу предателей». С этими словами Шардон Рывком распахнул дверь и мощным толчком выпихнул в нее пумперкиля. И Максимус тут же точным броском отправил перчатку прямо в лицо пумперкилю. «Что?» — отшатнулся тот. «Что-что? Дуэль принимай. Убивать тебя буду». Писарь огляделся, за разговором он и не заметил, как оказался у выхода из библиотеки, так что сейчас непись находился на улице за пределами безопасной зоны, в которой были запрещены драки, дуэли и прочие смертоубийства. «Ты меня обманул, граф!» – злобно прокричал он. «Я тебе ничего и не обещал. А вот хрен вам с тертой морковкой, я отказываюсь от дуэли!» Пумперкель выхватил магический свиток, но тут же выронил его вместе с рукой, которую точным ударом меча отрубил ему Максимус, текущий билд которого в гайдах значился как «Охотник на магов». С Своим вызовом на дуэль он просто отвлек внимание Непися, чтобы сократить дистанцию и наложить на себя нужные бафы. Писаря вывели не главному входу библиотеки, который тоже был мирной зоной, но с разрешенными дуэлями, а к черному, где никаких запретов не было. Через 10 секунд с помощником герцога было покончено. «Теперь у нас есть сутки, чтобы удивить господина Шарманьяка неожиданным визитом», прокомментировал Шардон, наблюдая, как Угрюмый обыскивает тело.